Глава 9. Меня в настоящий момент не волновала судьба Жанны или кого-нибудь из членов семьи здесь, в замке. Судя по всему, они были готовы к худшему и не так с облегчением, как с удивлением увидели, что пока еще не идут ко дну. Они смогут и дальше жить на доходы земель или на капитал, полученный по наследству. Конечно, замок будет ветшать, все вокруг приходить в запустение. Сами они постареют, будут вечно всем недовольны станут винить весь мир за то, что с ними случилось. Ну и пусть. Меня волновали прежде всего рабочие, которых я видел сегодня на фабрике. Полуодетые. Они обливались потом у плавильных печей или в отдельных мастерских умело выполняли каждую свою задачу. В особенности тревожили меня, лежащие в постели Андре с обоженным забинтованным боком и жули, угостившие меня кофе с сахаром из своих жалких запасов. Мне было не все равно, как они на меня посмотрят. Когда я вернусь на фабрику, и они узнают, что новости вовсе не хорошие, а плохие. Что я им лгал. Контракт с Скровале не возобновлен. Я больше не увижу их дружелюбных, доверчивых улыбок, говорящих, что они рады мне. Они смотреть на меня не станут. Отведут глаза. Даже не сочтут нужным выразить свое презрение. А когда Жак объяснит им, что произошло недоразумение, и, к сожалению, при создавшихся обстоятельствах господин граф не имеет возможности вести дело себе в убыток, у них появится в меньшей степени, ведь физически у них ничего не болит. Тот же погасший безжизненный взгляд, что у Андре. Тоже отсутствующее выражение. На них обрушится удар, который сами не отвести не в силах. Но господин граф мог бы его предотвратить, если бы заглядывал вперед, если бы это его волновало. Они проводят нас взглядом, когда мы с полем сядем в машину и уедем в замок, а затем печь потушена, машина остановлены, груды флакончиков и пузырьков так и не отправлены в Париж. Они вернутся в свои домики на песчаной дороге, домики с облупленными стенами и пятнами сырости на потолке и скажут друг другу «Ему все равно, но с нами-то как? Что будет теперь с нами?» Самой большой загадкой было, почему я принимал это так близко к сердцу. Преданность в глазах Жули, слепое доверие в глазах Андре, чувство, близкое к восхищению, сменившее враждебность в глазах Поля и Жака, дружелюбие и радушие в глазах рабочих. Все это предназначалось не мне, а Жану Деге. Значит, завтрашние разочарования и презрения тоже уготованы ему и не могут затронуть мое «я». Человек, который разгуливает в одежде другого, демонстрирует черты его лица, цвет волос и глаз, и замашки, не отвечает за него. Он просто оболочка, фасад. Так же мало похоже на подлинник, как чехол скрипки на укрытый в нем инструмент. Причем тут мои чувства? Я не был так слеп, чтобы хоть на секунду вообразить, будто симпатия ко мне объяснялась какими-то внутренними моими качествами, которые неожиданно прорвались наружу и вызвали в них отклик. Их улыбки сияли для Жанны Деге. Для него одного, как немало, он был их достоин. Выходит, я хотел оградить от унижения самого Жанны Деге. Да, я не мог ронять его в их глазах. Этого человека, не стоящего спасения, надо было избавить от позора. Почему? Потому что он похож на меня? Я сидел в гардеробной, глядя на вежливое но недвусмысленное письмо от Карвале и спрашивал себя о том, какие мысли проносились в голове Жана Деге, когда он клал его в кармашек чемодана. Передо мной стоял выбор. Или сказать Полю, как только он вернется, что я солгал и контракт расторгнут. Или оставить его в заблуждении. Первое повлечет за собой взаимные упреки, необходимость признаться во лжи перед рабочими и немедленную ликвидацию фабрики. То самое, насколько я понял, что так или иначе случилось бы, если бы Жан Деге вернулся домой. Второй приведет к еще большей неразберихе. Производство и отправки в Париж продукции, которую никто не заказывал. И телефонным звонкам от служащих крывале, удивленно требующих объяснений, почему туда прибыла еще одна партия наших изделий. По теперешнему контракту у нас в запасе было еще несколько дней. Или недель. Я не знал. Даже если бы передо мной лежали сведения и цифры, вряд ли я в них разобрался бы. Я ничего не понимал в коммерции. Я был связан деловыми отношениями лишь с академическими учреждениями, которые платили мне скромное жалование, да и с теми издателями, которые публиковали мои статьи и лекции. Как, спрашивал я себя, поступил бы владелец стекольной фабрики, если он хочет связаться с фирмой, покупающей его товар? Без сомнения, если дело не терпит отлагательства, он позвонил бы им из контора. Но я был не в конторе, я был в гардеробной замка в глуши Франции и даже не знал, где тут телефон. Я сунул письмо, корвали во внутренний карман куртки и спустился вниз. Было около четырех часов дня. По пути мне никто не попался навстречу. Стояла тишина, все отдыхали. В воздухе все еще держались запахи пищи. Они доносились из кухни, куда я пока не проник. Говоря о том, что какие-то частицы снедия с вымытой уже посуда пристали к стенам и низкому потолку, а на смену съеденным уже готовы новые овощи, только что из земли ждущие, когда их ополоснут и вытрут для вечерней трапезы. Я рискнул подойти к полуоткрытой двери в гостиную, прислушался, и, ничего не услышав, переступил порог. В комнате не было никого, кроме Франсуаза, спящей на диване. Я прокрался обратно и вернулся в холл. Рене без сомнения была наверху. Что она делала? Лежала, желая успокоить мигрень? Или примеряла мой воздушный подарок? Я не знал. и не желал знать. Маринуэль, вынужденная моей внезапной поездкой на фабрику заниматься с бланш, возможно, была сейчас в ее голой мрачной спальне, несмотря на то, что снаружи светило солнце, заливая лучами голубятню качели. Я нашел телефонный аппарат в темной нише между макинтошами. Худшее место трудно было бы себе представить. Да и сам аппарат оказался допотопным. Микрофон был приделан к стене, а трубка висела сбоку. Над ним, на такой высоте, что глаз не мог его не увидеть, Висело прикрепленное кнопками изображение двух обезглавленных мучеников, чью текущую ручьем кровь лизали алчные псы. Еще одно свидетельство заботы Бланш о наших душах. Я снял трубку с рычага и стал ждать. Через минуту раздалось жужжание, и гнусавый голос пропел «Алло». Я не удивился, когда, неловко листая телефонную книгу, обнаружил, что мой номер «Сен-Жиль-2». С тех пор, как поставили аппарат здесь, должно быть ничего не изменилось, я попросил соединить меня с Парижем, дав номер, напечатанный на письме от Кровале. Скорчившись в своей темной норе, я стал считать минуты. Казалось, прошла целая вечность. Когда мне наконец сообщили, что контора крывале на линии, не послышались на лестнице чьи-то шаги, и я в панике уронил и письмо, и трубку. Со станции повторили вызов. Болтающиеся трубки бубнил монотонный речитатив. Схватив письмо, чтобы разобрать размашистую подпись внизу бумаги, я пробормотал в микрофон, чтобы позвали господина Мерсье. «Кто его просит?» — донесся вопрос. «Граф Деге», — ответил я. И внезапно, теперь, когда меня никто не видел, мой обман показался мне еще чудовищней. Меня попросили подождать, и через несколько секунд господин Мерсье объявил, что он к моим услугам. «Господин Мерсье?» — сказал я. Тысяча извинений за то, что я побеспокоил вас без предупреждения, а также за то, что столь неучтиво не подтвердил получение вашего письма. Я был вынужден внезапно уехать из-за болезни одного из моих домашних. Не то непременно еще раз посетил бы вас, чтобы окончательно договориться по одному или двум вопросам, которые остались неясными. Я уже повидался с братом и обсудили с ним все пункты, готовая понизить цену согласно вашим требованиям. После некоторого молчания на другом конце линии, вежливой, Но крайне удивленный голос сказал. «Но, господин граф, на прошлой неделе мы с вами обговорили все до мельчайших подробностей. Вы выложили свои карты на стол, за что мы вам благодарны. Вы хотите сказать, что вы готовы вновь вступить в переговоры с нашей фирмой?» «Именно», — подтвердил я. «Мы с братом готовы пойти на любые жертвы, лишь бы не закрывать фабрику и не выбрасывать на улицу рабочих». Снова молчание, затем... «Простите меня, господин граф, но это прямо противоположно тому, что вы сами дали нам понять». «Не спорю», — сказал я, — «но, честно говоря, я действовал не посоветовавшись с семьей. Вы же знаете, фабрика — наше фамильное дело». «Само собой разумеется, господин граф. Именно поэтому мы всегда учитывали и ваши интересы. Мы весьма сожалели о том, что были вынуждены пересмотреть контракт а в особенности о том, что вам придется закрыть фабрику, если мы не сможем договориться. Как это, увы, оказалось. Но ведь вы сказали, если я не ошибаюсь, что вас лично это мало трогает. Фабрика удовольствия, которая вам непосредством». Ровный невозмутимый голос продолжал журчать, и я представил себе говорящего и Жанна Деге лицом к лицу в кожаных креслах. Они угощают друг друга сигаретами, пожимают равнодушно плечами не успевая закончить беседу, как выбрасывают ее из головы. Ну, не забавно ли? Я, чужак, делаю себя посмешище, сражаясь за безнадежное дело только потому, что не хочу, чтобы горстка рабочих, пожилая крестьянка и ее искалеченный сын презирали своего хозяина, а он и не заметил бы этого. Если бы заметил, не придал бы значения. «Все, что вы говорите», — сказал я. «Абсолютно верно. Речь идет только о том, что я передумал, изменил свое решение». Я пойду на любые оговорки, лишь бы фабрика продолжала работать. Издержки моя забота. Я прошу возобновить контракт на ваших условиях, неважно, какие они. Более длительное молчание, затем быстро. «Вы сами понимаете, господин граф, как мы были огорчены, когда пришлось оборвать деловые связи с вами и вашей семьей, но мы не видели другого выхода. Однако, если вы готовы пойти нам навстречу в отношении цен... Естественно, решить этот вопрос экспромтом по телефону невозможно. Я посоветуюсь со своими коллегами и директорами. Возможно, конечный результат удовлетворит обе стороны. Неуверенность, прозвучавшая в его голосе, подтвердила собственные мои опасения. От меня ждут письма, после чего будет заключен новый контракт согласно новым условиям. Мы обменялись любезностями, раздался щелчок. Мерсье повесил трубку. Я протянул руку за своим платком, вернее, платком Жанны Деге, и вытер пот лба. Мало того, что в норе между макентошами было жарко, так еще и разговор потребовал таких усилий, что совершенно вымотал меня. Я связал себя обязательствами, не имея понятия, как их выполнить. Если цена, которую фирма Карвале платила нам за все эти флакончики, пузырьки и бутылочки, не покрывала издержек производства и заработной платы рабочим, как, видимо, и было, Иначе нельзя объяснить практическое положение дел. Должен быть найден другой источник денег. И тут я услышал чье-то дыхание в трубке, которое все еще бессознательно держал у уха. Кто-то подслушивал мой разговор по телефонному отводу. Я почти не сомневался в этом. И теперь ждал, не узнает ли чего-нибудь еще. Я ничего не сказал и продолжал плотно прижимать трубку. Через несколько минут... Присоединилась центральная станция. Меня спросили, переговорил ли я с Парижем. И когда я ответил «да» или «не замерла», я вновь услышал что то дыхание затем негромкий щелчок. Тот, кто подслушивал мой разговор, повесил трубку. «Тот? Но кто?» «Где был второй аппарат?» Я тоже повесил трубку и вышел в холл. Шаги, которые раздались на лестнице, когда меня соединили с Парижем, возможно, были плодом моей тревоги и воображения. Так или иначе, вниз никто не спустился, всюду была тишина, но дыхание у самого уха я не вообразил. Я вышел на террасу. Какое это теперь имело значение, заметить меня или нет? Я посмотрел на крышу здания, но увидел лишь основной телефонный провод, проведенный внутрь между башней и стеной. Высокие трубы башенки, даже головы горгули, скрывали все остальные электрические телефонные провода, если они и были. К тому же я был слишком невежествен в этих вопросах, чтобы догадаться, куда шел какой провод. Я знал теперь, что в замке есть второй аппарат, и кто-то меня подслушал. Но это могло подождать. Гораздо важнее и безотлагательнее было выяснить финансовое положение Жанна Деге. наполовину использованной чековой книжки, за которой я поднялся в гардеробную, были внесены какие-то загадочные цифры и буквы, но баланса я не нашел. Единственное, что я узнала, что могло мне пригодиться... Было название его банка и адрес филиала в соседнем городке. Ни бюро, ни конторки здесь не было. Но ведь где-нибудь в замке должна быть комната, где его владелец пишет письма и держит деловые бумаги. Я вспомнил про библиотеку, в которой семья собралась перед ланчем. Я снова спустился в холл и прошел через столовую. Распахнув закрытые двери, я ощутился в полумраке, так как ставни высоких окон в другом конце библиотеки были закрыты для защиты от солнца. Я распахнул их и увидел в углу то, что искал. «Секретарь». Он был заперт, но связка ключей, а также мелочь, бумажник, чековая книжка и водительские права, личные вещи Жанны Деге, ни одну из которых мне не довелось пустить в ход до этой минуты, были при мне с того времени, как я надел его костюм. Я попробовал ключи, и один подошел. То, что я занимаюсь взломом, не волновало меня. Я снова играл в тайного агента. И кому я причинял этим вред? Я откинул крышку, и взору предстал чудовищный хаос, как обычно в шкафах у большинства людей. Не сравнить с идеальным порядком в бумагах у меня дома. Битком набитые верхние ячейки, письма отдельно от конвертов, счета, квитанции, все вперемешку. Сунуто, как попало. С ящиками было не лучше. Заполненные до отказа книгами и документами, бумагами и фотографиями, здесь без сомнений заключалась не только история жизни владельца замка, но и летопись всего рода Деге. Чуть приоткрывшись... Они намертво застревали. Упорное нежелание пыльных ящиков расстаться со своим содержимым доводило меня до иступления. Поиски были тщетны. Как вор, который ищет жемчужное ожерелье и не может его найти, я был готов схватить что угодно, лишь бы удовлетворить неутоленное любопытство. Наконец на глаза мне попался кожаный переплет, это вполне мог быть грузбух. Я с трудом вытащил его из упрямого ящика. Но это была всего-навсего охотничья книга с бесконечными списками фазанов, куропаток и зайцев, убитых еще до войны. Я просунул руку в освободившееся место и нашарил сперва револьвер, а затем еще один, пахнувший плесенью, фолиант. Он оказался старомодным альбомом, полным выцветших, засунутых в прорези фотографий. Банковские счета вылетели у меня из головы. Я не мог побороть желание хоть мельком взглянуть на прошлое моего двойника. На первой странице альбома был герб, голова охотничьей собаки на фоне дерева, а под гербом узким косым почерком было написано Мари деге. Я перевернул страницу и увидел молодую женщину лет 25, без сомнения, графиня. На месте теперешней тяжелой нижней челюсти был округлый, хоть и решительный подбородок. На месте седой гривы густые белокурые волосы, завитые щипцами. Блоск с оборочками украшала покатые плечи, теперь сутулые, укутанные шалями. На день я платья с накладным бюстом и парик, чтобы участвовать в шарадах. Эта фотография могла быть сделана с меня. Внизу стояла дата – 1914. Затем один за другим последовали все остальные члены семьи. Жан-де-Ге отец. Вот кого поль, но со щетинистыми усами и проницательным взглядом, снятый в ателье на чудовищном фоне из драпировок и искусственных цветов. Оба, он и маман, вместе взирающие с любовью и затаенной родительской гордостью нахоленого и украшенного лентами бладенца, судя по всему, бланш. Затем пошли друзья и родственники старшего поколения. Тут дядюшка, там тетушка, престарелый дедушка в коляске. Даты были написаны не везде, и мне частенько приходилось гадать, в какое именно лето маленькие мальчика и девочка катались верхом на пони или какой зимой возле голубятни, покрытой снегом. Эта же пара в шарфах и рукавицах позировала перед объективом, обняв друг друга за шею. Брат и сестра всегда были вместе. Если один стоял с удочкой или ружьем, другая обязательно виднелась где-то рядом. А я с удивлением, даже с какой-то брезгливостью, заметил, что эта вторая скрывающаяся фигура Бланш была в детстве точной копией сегодняшней маринуэль Те же длинные ноги, худенькое тельце и коротко остриженные волосы. Меня отца она начала лишь позднее, лет в пятнадцать. Овальное лицо удлинилось, взгляд стал более недоверчивый, более серьезный. И все равно я не мог узнать в этом задумчивом и, несомненно, привлекательном лице теперешнюю тонкогубую старую деву. Молодой Жан серьезен не бывал никогда. На каждой карточке он смеялся или стоял в смешной позе или насмешливо смотрел на того, кто его снимал. И я подумал, как сильно отличались снимки Жана, хотя мы были на одно лицо, от снимков мальчика с тревожным и тусклым взглядом моих собственных детских фотографий. Оль часто появлялся в альбоме. Обычно он был не в фокусе. Самая расплывчатая фигура в группе. Или наклонялся завязать шнурок в ту секунду, когда щелкал затвор. Даже на самой четкой фотографии, засунутой между страницами, где все трое были сняты подростками. Он был наполовину заслонен крепким плечом Жана, да и вообще вытеснен его победоносной улыбкой. Я узнавал на групповых карточках то одну, то другую фигуру. Вот Кюре. Удея моложе, но с тем же ангельским лицом. А перевернув обратно страницы, там, где были детские снимки, я узнал Жюли с полем на руках. На более поздних страницах альбома, чем дальше, тем чаще, стал появляться человек по имени Моррис. Он был в группах рабочих в стекольной фабрики и в замке, а на одной фотографии они с Жаном стояли вместе возле каменной статуи в парке. Внезапно снимки кончились. Оставались три или четыре пустые страницы. То ли Жан Деги, старший умер, то ли началась война, то ли графене вдруг надоело фотографировать. Трудно было сказать. Эпоха кончилась. Цикл был завершен. Я захлопнул альбом со странным ностальгическим чувством. Для меня, с головой ушедшего в изучение истории, привыкшего рыться в старых письмах, документах и прочих памятниках далекого прошлого, в этом взгляде украдкой на летопись современной мне семьи, семьи моего поколения, Было что-то непонятным образом трогающее сердце. Меня волновало не то, что красивая графиня с первых страниц альбома постарела, и ее белокурые волосы стали седыми, а то, как именно она постарела. Властные, уверенные глаза стали заискивающими, тревожными. Гордый рот сделался алчным, округлые шеи и плечи отяжелели, покрылись жиром. Меня волновало, что бланш, такая грациозная и привлекательная в детстве, Такая серьезная и пытливая в юности изменилась до неузнаваемости, превратилась в грубую карикатуру на самую себя. Даже пуль, смазанный на всех снимках, укрывшаяся за смеющимся Жаном или стоящая на одной ноге с краю группы, на глазах упавшая прядь волос, вызывал умиление. А сейчас он неприятный, мрачный, все видит в черном свете. И из апатии вышел лишь тогда, когда я ткнул его в больное место, видит Бог нарочно улечив в изъяне, которого он стыдился, и выставив в смешном виде. Но тут покой, исходивший от этих картинок прошлого, был нарушен вторжением настоящего. Я услышал, как кто-то поворачивает ручку дверей в столовую и только успел сунуть альбом обратно в ящик, как передо мной возникла Рене. Она, как и Франсуаза, отсутствовала на выцветших фотографиях. На их доле выпали уныние и мрак дальнейшей жизни в замке. Однообразие и скука сен жили без прошлого очарования. Рене закрыла за собой дверь и теперь стояла, не сводя с меня глаз. «Я слышала, как подъехала машина», — сказала она, «и подумала, вдруг Поль вернулся вместе с вами. Но Шарлотта, я встретила ее в коридоре, сказала, что вы приехали один. Франсуаза все еще отдыхает в гостиной, я догадалась, что вы здесь. А вы не собираетесь попросить прощения?» Неужели мне опять слушать укоры за эти злосчастные подарки? Безусловно, на ее взгляд я их заслужил. Я вздохнул и пожал плечами. «Я уже извинился перед Полем», — сказал я. «Не хватит ли?» Напряженное тело, дрожащие руки, все выдавало затаенные волнение, а взгляд, которым она смотрела на меня, озадаченный, вместе с тем иступленный, раздражал и тревожил одновременно. Я тут же посочувствовал Полю, которому без сомнения приходилось больше всех страдать от ее настроений. «Зачем вы это сделали?» — спросила она. Все и так непросто. Зачем еще вызывать у них подозрения, а главное причинять боль Полю? Или вы устроили это нарочно, чтобы меня поставить в глупое положение? «Послушайте», — сказал я, — «я выпил лишнего в Лимании и напрочь забыл, что в каком пакете. Я вообще думал, там книги». «И вы ждете, что я этому поверю?» — сказала она. «Когда вы давали подарок Франсуазе, вы не ошиблись? Кстати, сколько он стоил? Или вы не платили?» Завидовать тому, что муж подарил подарок жене? Что может быть противней? Я был рад, что медальон с миниатюрой достался Франсуазе, а не Рене. Я привез Франсуазе то, что я знал, она оценит. Сказал я. Если вы разочарованы своим подарком, мне очень жаль. Отдайте его Жермене, мне абсолютно безразлично, что вы сделаете с ним. Можно было подумать, что я ее ударил. Лицо женщины залилось краской, и не сводя с меня глаз, она отошла от двери и медленно направилась к секретеру. Я уже запер его и спрятал ключи. И прежде чем я догадался, что она хочет сделать, Рене обвела меня руками и прижалась щекой к щеке. Я стоял как деревянный, как третий степенный актер на провинциальной сцене. «В чем дело?» — спросила она. «Что с вами стало? Почему вы так изменились? Боитесь, что про нашу связь узнают?» «Вот оно что!» Возможно, мне следовало самому догадаться. Но ее слова поразили меня, как гром с ясного неба и привели в смятение. Я не хотел ее целовать, цепляющиеся за меня руки вызывали отвращение, слишком жадно ищущий меня рот охлаждал, а не разжигал ответный пыл. Чем бы жан де не занимался, здесь со скуки этого не будет делать его заместитель. «Рене», — проговорил я, — «сюда кто-нибудь может войти». Слабая пустая отговорка всех трусливых любовников, чья страсть угасла. И я весьма нелюбезно попятился назад чтобы избежать ее неожиданного и тягостного соседства. Но даже сейчас, когда я, полусогнувшись, приникал к секретеру, она не отступила. Руки ее по-прежнему тянулись ко мне с ласками. И я подумал, как некрасиво и жалко выглядит мужчина, становясь жертвой насилия. А когда нападают на женщину, ее слабость и хрупкость лишь придают ей очарование. Мои попытки ублаготворить Рене выглядели неубедительно. Неуклюжие похлопывание по плечу, приглушенные поцелуи волосы, не могли утолить ее жажда. И я попробовал удержать ее на расстоянии потоком слов. «Мы должны быть осторожны», — сказал я, — «и не терять головы». Думаю, Поль понял, почему я подарил вам эту безделушку. Я отмахнулся от разговора, свелся к шутке и с Франсуазой объясняться не намерен. Но наша встреча здесь в замке надо прекратить. Нас могут увидеть слуги. А стоит им что-то заподозрить, наша жизнь сильно осложнится слова лавины катились с моих губ мотивы поводы резоны и чем дальше тем мне становилось яснее что я сам ставлю себя в безвыходное положение я не отрицал их интрижку и как последний трус опускал счастливую возможность сказать пусть грубо да то честно я вас не люблю и я вас не хочу это конец вы имеете в виду прервала меня рене что нам нужно встречаться в другом месте ну как где ни слез ни смиренной мольбы о любви На уме у нее одно, только одно, то, что Жан Деге затеял для развлечения. В этом я не сомневался. Превратилось в обязанность. Интересно, как глубоко он увязся до какой степени, когда прошел первый угар. Она ему опостылила. Я что-нибудь придумаю, сказал я. Но не забывайте, мы должны быть осторожны. Слишком глупо погубить будущее счастье какой-нибудь нелепой оплошностью. Сам Жан Деге не смог бы произнести эти слова с таким двуличием. Оказывается, быть под лицом совсем нетрудно. Мои слова успокоили ее, а ее непрошенные ласки, как ни быстро я положил им конец, должно быть, разрядили напряжение и притупили аппетит. И тут, к моей радости, из соседней комнаты донесся голос Маринуэль. Нуэль. Рене сердито, пожав плечами, отошла от меня. «Папа, где ты?» «Здесь. Я тебе нужен?» Девочка влетела в комнату, и я инстинктивно раскинул руки, спрашивая себя в то время как она повисла на мне точно обезьянка, не смогу ли я в дальнейшем использовать ее в качестве буфера между собой и взрослым миром, предъявляющим на меня свои права. «Бабушка проснулась», — сказала девочка. «Я уже поднималась к ней. Она зовет нас обоих к чаю. Я рассказала ей про подарки и как дядя Поль был недоволен. И знаешь, папа, с подарком для тети Бланш ты тоже напутал. Она не хотела его открывать. И тогда мы с мамой сами развернули пакет и нашли внутри записку... Моей красавице Белли от Джана, а вовсе не бланш. Там оказался огромный флакон духов под названием «Фэм», в хорошенькой коробке, завернутой в целлофан. Там даже цена сохранилась. Десять тысяч франков.